Глава четвертая. Полевые инспекторы. «Было уже заполночь, когда дежурный из управления губернатора в Лонгере позвонил в Лью-Олесон. Ответили ему сразу. Кнут Фьель? Том Андрессон, дежурный в Лонгере. Мы с тобой на прошлой неделе познакомились. У меня плохие новости. Вам придется отложить поездку на север. Времени он зря не тратил и перешел сразу к делу. Пассажира с туристического судна, которое шло в Нью-Олесон, Нашли на птичьем мысу труп мужчины. Из-за тумана мы не можем отправить туда вертолёт, поэтому я попросил капитана двигаться на север. Тело находится на борту. Хмм, то есть не тело. Дежурный замялся. М да, звучит дико, но если верить им словам, то речь идёт о голове. Одна из туристов так нашла её в старой голландской могиле. Тело они не обнаружили, но вообще-то они особо и не искали. Кстати, среди пассажиров там инспектор английской полиции. Повезло, можно сказать. Он позаботился о гражждении и фотографиях. Радио Шпицберген сообщает, что других судов на этой территории не ожидается. А что именно мы должны сделать в Нью-Олесуне? Кнут тоже решил быть кратким. К тому же ему требовалось время, чтобы переварить полученную информацию. Он взглянул на второго полевого инспектора, тот как раз собирал экипировку для инспекции в национальном парке. Упытов расследования убийства у меня мало. А от чего он вообще умер? Она борту, кто-нибудь знает, кем был убитой? Второй инспектор выпустил из рук вещи и умышленно уставился на коллегу. Убийство тут на Шпицбергене? Да ладно. Кнут не ответил. Он вслушивался в то, что говорила ему сотрудник управления в Лонгере. Как раз сейчас лучше ничего не предпринимать. Суд найдет в Нью-Олесу, но они попали в зону дрейфующих льдов. Вдобавок, там еще сильный туман, поэтому до поселка они доберутся лишь через несколько часов. «Как у вас там погода?» Кнут подтвердил, что в Нью-Олесу не тоже туман и плохая видимость. «Ну, тогда над ледняком Конгсбер вертолет вряд ли пролетит, и пилоты уже сказали, что низко над побережьем видимости никакой, поэтому лететь нельзя, придется вам подождать до завтра». А мы бы постараемся доставить опытного следователя. Если найти губернатора Берга, а он как сквозь землю провалился. Хм, странно. В Лунгере ведь особо нигде не спрячешься. Последнюю фразу он сказал самому себе. Дежурный явно устал и чувствовал себя одиноким. Хорошо всё же, что на борту оказался этот английский полицейский. Я попросил его выяснить, где находился каждый из пассажиров, когда нашли голову А что можно сообщить здесь в Нью-Олисуне? спросил Кнут. Э, ввизи в курс дела на парника? Знаю, что о работе полицейского ему почти ничего не известно. Пажило только то, что ему рассказали на подготовительных курсах в Лонгере. Хм, так ведь? А в нашем деле это особо не поможет. Но вам всё равно придётся постараться. Нужно сообщить директору Кингсбей. Примечание: государственные предприятия, расположенные в Нью-Олисунде и обеспечивающие посёлок необходимой инфраструктурой. Конец примечания. Думаю, никому больше рассказывать пока не стоит. Мы же ещё не установили личность убитого, и когда он умер тоже не знаем. А возможно, это кто-то из Нью-Олисуна. И что ещё хуже, преступник может бродить где-то здесь рядом с вами. Слава богу, журналисты ещё не признали, иначе вот цирк-то начнётся. Два полевых инспектора прибыли в Нью-Олесун всего за неделю до этого на исследовательском судне «Северное сияние», которое губернатор арендовал ежегодно с июня по ноябрь. Летом, когда из-за круизных судов численность населения Шпицбергена возрастала в 10 раз, за наиболее подверженными опасности районами национального парка присматривали полевые инспекторы. Им выдавали скоростные резиновые лодки и другое оборудование, и они патрулировали побережье архипелага. Чаще всего полевые инспекторы работали парами. Один из них был полицейским, а второй, как правило, имел образование в области природопользования. Желающие попасть сюда проходили конкурс. Счастливчики, которым этим летом повезло патрулировать территории вокруг Нью-Олисуна, были давними друзьями и специально попросились на эту работу вместе. Они даже родились и выросли в одной деревне в долине Остендален. Однако этим сходством между ними и ограничивалось. Торбьорн Стурлен был высоким, темно-волосым и кареглазым. Он часто улыбался и был просто невероятно хорош собой. Устоять перед ним не могла ещё ни одна женщина. Причём речь идёт обо всех поголовно, от 14-леток до девяностолетних старух. Завистью, говорил его приятель, Однако кнутовьелю было известно о таких чертах характера Тур Бьорна, о которых больше почти никто не знал. Случались в жизни Тур Бьорна ночи, когда тот согласен был поменять всё своё очарование на несколько часов крепкого сна. Давно ещё в детстве друзья пережили событие, о котором вслух старались не упоминать. Полевые инспекторы жили в старом домике, выстроенном еще в шахтерские времена. Две комнаты из трех использовались как спальни, а самая большая выполняла функции кабинета и гостиной. Сейчас в гостиной были свалены оборудование, комбинезоны, гидрокостюмы и костюмы для дайвинга. Дайвингом занимался Тур Бьорн. Привиант, палатки, спальные мешки и всё прочее, что могло потребоваться во время патрулирования северных необитаемых территорий Шпицбергена. Когда вечером внезапно зазвонил телефон, приятели подумали, что сейчас их пригласят в Нью-Олисон на небольшую вечеринку которых влить не время, устраивалось множество. Быстро посоветовавшись, они решили, что откажутся. На следующий день их ждал долгий путь на север. Но когда Кнут снял трубку, оттуда раздался голос дежурного из управления губернатора. Закончив разговор, Кнут поступил согласно полученным инструкциям. Сначала он пересказал Тур Бьорну все скудные факты, о которых узнал сам. Затем они оба отправились к дому начальника Кингсбея и застали его как раз в тот момент, когда он собирался ложиться спать. Ему они тоже смогли сообщить совсем мало, и тем не менее потом они втроём просидели до поздней ночи, строя догадки и придумывая объяснения. А нет, мне не верится, убийство? Может, туристы решили так дико пошутить? Директор базы сходил на кухню, принёс три банки колы и теперь озадачен Ерушел своими жидкие волосы. Кнут покачал головой. Это не шутка, тут уж можно не сомневаться. Там на борту полицейский из Англии. Думаю, в управлении с ним ещё не разговаривали, но зато с капитаном точно говорили. Но зачем? Зачем кто-то взял и спрятал голову? О, господи, а вдруг это кто-то из Нью-Олисана? «Нет, это невозможно. Нас тут мало, и все на виду, и вряд ли это кто-то из ученых. Пропади здесь ученые, об этом сразу сообщили бы». Он вскочил и принялся расхаживать по комнате. «И когда, говорите, это произошло? Когда ему отрезали голову?» «А вдруг вчера вечером?» «Надо выяснить, все ли на месте. Подождите немного». Он сел за небольшой письменный стол из моренной сосны и схватил телефонную трубку. Кнут и Турбьерн сидели на диване и слушали, как начальник базы обзванивает всех местных жителей. Если кого-то из них его поздний звонок и удивил, то объяснения они все равно не дождались. «Нет-нет, Магна, все в порядке. То есть ты уверен, что у тебя в картографическом отделе все на месте?» «Ну да, ну да, согласен, ага. Если что-то узнаю, конечно, спокойной ночи». Этот разговор был последним. В Нью-Олесуне никто не пропадал. Вся ситуация казалась придуманной. Сказав, что журналисты ни о чём не знают, следователь из управления ошибался. Редактору газеты Svalbard Posten было прекрасно известно о том, что на птичьем мысу нашли человеческую голову. У него имелись свои, весьма достоверные источники в управлении губернатора, и он бы оскорбился, узнав, что для кого-то свал Борт-Полстон. Газетенка несерьезная лишь потому, что выходит она раз в неделю. Нередко какой-нибудь приезжий директор или член парламента жалели, что в свое время недооценили свал Борт-Полстон. Многим казалось, что они ничем не рискуют, приехав на Шпицберген и выскажившись на чистоту местной газетенки по формату не больше приходской газеты. Им так приятно было хоть раз в жизни не сдерживаться и ни о чём не умалчивать. Впоследствии эти высказывания личного характера перепечатывались в намного более крупных газетах, издаваемых на материке. А те, кто не сумел держать язык за зубами, оставались лишь шевей выкручиваться и придумывать оправдания. Редактор Пэлл Опидал просто обожал, когда материалы, напечатанные с Валбардер-Пустон, появлялись в Осло на первых страницах столичных таблоидов. Он нередко сам поставлял им информацию, однако лишь после того, как его собственная газета уходила в печать. А сейчас он и время выиграет. Свалбард-Пустон сдается в печать лишь через два дня, так что Опидал еще и лично успеет проверить эту удивительную новость. На земле принца Карла нашли труп, и речь, вероятно, шла об убийстве сообщивший об этом вовсе не анонимно попросил вознаграду за сведения о литре лучшего конька но конечно же пожелал остаться неназванным в противном случае его больше не пустили бы на радиовышку в аэропорту где располагалась радиошпицберген и где всегда можно было услышать что-нибудь интересное редактору упи дало пришлось быстро решать звонить ли в редакции материковых газет уж слишком невероятной была новость почти неправдоподобной Значит, журналистам придётся уточнять у местных информаторов, а таких было не очень много. Ни губернатор, ни радиус Песбергин ни о чём рассказывать не станут. К тому же, добраться даже до Песбергина можно будет только следующим вечером. Самолёт между Тромсю и Лонгеером курсирует раз в день. Опедал принялся высчитывать, когда следует сообщать обо всём в таблоиды. В любом случае, сначала надо будет убедиться в том, что сведения достоверны, иначе выставишь себя дураком. «Убийство на Шпицбергене потрясающее», — думал он, размышляя, кто же жертва. Если память его не подводила, среди знакомых пропавших без вести не было, а разве что губернатор, он-то ведь исчез, но вряд ли. Нет, подобное просто невероятно, даже для редактора Опидала. Губернатор Хансберг находился неподалеку от Лунгера. Хоть и погода особенная к тому не располагала, он решил прогуляться, просто немного проветриться перед сном. В казённом губернаторском жилище он порой чувствовал себя запертым и одиноким. На материке у него была жена и двое взрослых детей. Его жена занималась политикой в муниципалитете, а Скер и наш Петерберген приехать никак не могла. Время от времени она приезжала в гости, невысокая худощавая женщина, крайне уважительно отзывавшаяся о своём муже. Тем не менее, их брак держался скорее на взаимовыгоде, чем на любви. Но губернатор даже себе не сознавался, что на самом деле боится своей жены, её молчания и проницательного взгляда. Дети уже давно выросли и жили своей жизнью, в нём они не нуждались. Вечерами сидя в своём губернаторском доме, он читал или принимал почётных гостей. А таких порой бывало чересчур много. И всё же время от времени у него появлялась возможность сбежать от официальных обязанностей. Он понимал, что Лонгиер, городок маленький, губернатор чувствовал, что из-за должности оказывается в стороне от повседневной жизни, чувствовал себя объектом постоянного внимания. Он многого не мог себе позволить ни сказать, ни сделать, и нередко задавался вопросом, не посмеиваются ли над ним. В тот вечер губернатор направился на запад долины, разделявшей Лонгьер на две части. Он поднялся на небольшой холм, откуда в тумане виднелись тёмные, угловатые очертания больших заброшенных зданий, стоявших там в шахтёрских времён. Снег стремительно таял, по обочинным дорогам, где прежде возвышались метровые сугробы, теперь остались лишь серые пятна, но на дорогах было неожиданно скользко. Зайдя за один из заброшенных домов, Берк наступил на обледеневшую кучу щебёнки. Многие внезапно разъехались. Он во весь рост растянулся на земле и покатился вниз по склону. Он попытался подняться, но колено пронзило такая резкая боль, что он едва не потерял сознание. Берг осторожно сел на землю, надеясь, что ничего не сломал. Прихрамывая и подволакивая ногу, он осторожно спустился со склона и медленно поплелся к ближайшему жилью. Каждый шаг причинял ему жуткую боль. Он и предположить не мог, что путь в несколько метров займет у него столько времени». Только в 12:00 ночи губернатор Берг добрёл до двери ресторана Сюсет, старейшего ресторана Лонгьера, знаменитого своими давними традициями. К этому времени губернатор замёрз так, что у него стучали зубы. Однако внутрь он заходить не стал, а остановился возле окна и заглянул внутрь. В зале царил свет ом зал Сначала он решил было зайти, вызвать по телефону такси. Хм, клуб, конечно, но мобильник он забыл дома. Берг немного постоял возле окна. В ресторане явно что-то праздновали. Мужчины в костюмах и дамы в праздничных платьях стояли посреди зала, разбившись на маленькие группки и с бокалами в руках. Несмотря на закрытые двери, до Берга доносились смех и приглушённые голоса. Стоит ли мы вообще сходить внутрь в таком состоянии? Он поморщился. А если он зайдёт и попросит помочь, то на следующий день над ним будет смеяться весь лонгер. А посмеяться жители Лонгера любят. Нет, пожалуй, не станет он сюда сходить. Лучше уж перетерпит боль и доберётся до дома. Он надеялся, что по дороге ему никто не встретится. Когда он, наконец, вскарабкался по лестнице собственного жилища и ввалился в теплую гостиную, на глазах у него выступили слезы радости. Берг заметил сообщение на автоответчике, у него даже хватило сил удивиться, после чего он упал на диван и почти потерял сознание от боли и усталости. В течение ночи он проглотил несколько более утоляющих таблеток и, стараясь двигаться медленно и крайне осторожно, перебрался в спальню. Он вспомнил про сообщение на автоответчике, но вновь заснул, даже не попытавшись их прослушать. Поэтому он и понятия не имел о том, что в его отсутствие и по городу поползли слухи, будто бы его убили на северной оконечности земли Принца Карла. Сотрудник управления губернатора Том Андерсон не спал всю ночь. Около 6:00 утра он ещё раз поговорил с канутом фиелем из Нью-Олиссона. Белый медведь пришёл в посёлок Орона утром, но капитану не хотелось будить пассажиров, которые проспали всего пару часов. Он пытался дозвониться до судовладельцев, однако ему никто не ответил. Возможно, было ещё слишком рано. Потом он вновь позвонил губернатору. Кажется, уже в десятый раз. И, кажется, даже вздрогнул, когда на том конце провода ответили Берг. О, э, доброе утро. Простите за ранний звонок. Это дежурный старший следователь Том Андрессон. Мы всю ночь вас разыскивали. Он постарался подавить в голосе обвиняющие нотки. Вчера около 11:00 вечера мы получили сообщение с Белого медведя. Ну, знаете, круизное судно, которое принадлежит братьям Ольсены из Тромсё. Ано как раз вышла в первый летний рейс вдоль западного побережья. Э, может, вы помните гида, она несколько раз к нам заходила, узнавала про правила поведения в заповеднике и оформляла разрешения на высадку и экскурсии. Губернатор ещё окончательно не проснулся, и вдобавок у него болело колено, оно распухло и увеличилось почти вдвое. Сты звонишь сообщить, что пассажиры с белого медведя нарушили правила поведения в заповеднике. Не мог дождаться, пока я до работы доберусь. А нет, нет, я не за этим, поспешно ответил дежурный, хотя правила-то они тоже нарушили. Нет, я потревожил вас с такой рань, потому что они нашли труп мужчины на птичьем мосту. На том конце провода воцарилось молчание. Нашли мёртвого мужчину? Они испортили какой-то памятник культуры? спросил губернатор после долгого молчания. Да, они разбили крышку гроба в одной из старых голландских могил, и там — Акаланские могилы? Но ведь там запрещено высаживаться на берег. Дежурный не поверил своим ушам. Берг что, не слышал, что ему сказали? — Да, но они нашли в этой могиле труп, так что они не совсем уж... Что нам теперь делать? Дежурный не знал, что ему еще сказать, поэтому они оба опять умолкли. — Алло! — наконец губернатор подал голос. — Я сейчас приду, а... Ты сделай-ка вот что, позвони в больницу и попроси, чтобы ко мне домой пришла медсестра. Мне надо наложить бандаж на колено. Я вчера упала и вывихнула его. Губернатор пришел в офис через час. На нем была форменная одежда, поэтому бандажа под брюками никто не заметил. Кроме того, шагал он медленно, так что хромоты тоже видно не было. Вот только от носа к уголкам губ пролегали глубокие морщины, свидетельствующие о том, что он отчаянно скрывал боль.